Конечно, если бы услышал, какую гадость я сам, то просто дал бы плюху младшему лейтенанту, и все. А за это меня выдворили бы из госпиталя, а, может быть, в штрафную роту отослали бы. Бить офицера солдату не полагается даже в госпитале. Катится время, бежит. Весна скоро. Шестопалова, старшего сержанта, моего соседа, деревьянного, Кулю-азербайджанца и еще много кого уже выписали из госпиталя и направили на пересыльный пункт. Рюрика тоже комиссовали домой. У него на легком не зарастает дырка. Он получил новое обмундирование и ждал какую-то окончательную бумагу. — Завтра я провожу его на поезд. Мне разрешили. А сегодня он меня спросил. — Ты хоть знаешь, где живет Литка-то? — На улице Пушкина. Дом с поломанным крыльцом и с флюгером на крыше. — Ну, раз с флюгером, значит, найдешь, — заключил Рюрик и бросил на мою подушку сверток с обмундированием. Я прикрутил к гимнастерке свои награды, стараясь попадать в просверленные рюриком дырки, Надел тесные сапоги и предстал перед народом весь окованный стесненный новым обмундированием. Но как ничего братцы, какой там ничего гвардеец, чистых кровей гвардеец! «Нет, правда, братцы, не верит. Да сегодня девки по Краснодару с напами валяться будут. Слухай, тебе до артистки треба». «Нахрена сдалась ему артистка? Какой прок от нее? Он любую буфетчицу в таком параде зафалует». «Да ну вас!» — совсем уж обалдевший от конфуза и счастья махнул я рукой и подался из палаты. А вслед неслось. «Ты там про природу долго не разговаривай. Небо, мол, видишь, землю, мол, видишь, ну и все. Выпей для храбрости, эти научат». Опытный сплошь народ, особенно на языке. А все же кое-чему я обучили. Пользуясь советами опытных бойцов, я благополучно миновал все госпитальные заслоны, а также вахтера с будкой и направился на улицу Пушкина, который в скорости и достиг. Также без особенных помех и затруднений нашел дом с флюгером. И тут чего куда девалось? Рабел топтался возле поломанного крыльца. А потом сел, потому что ноги, отвыкшие от обуви, жало невыносимо. Я долго сидел на крыльце. Слушал, как скрипит ржавый флюгер на крыше, и сыплются крошки льда с ветвей, и до того досидел, что замерз, и сунул руки в рукава стеганого бушлата. Из дому вышла женщина с кошелкой в руке, глянула на меня большими, все еще яркими глазами, и я понял, что это мать Лиды. «Вы что-то потеряли, молодой человек?» Червонец! Где? Потеряли-то? Там, кивнул я подбородком за ворота, потому что руки не хотелось вытаскивать из рукавов. Мне все как-то сделалось нипочем. А ищите, червонец, здесь от того, что светлее? Я этот анекдот знаю. Разговор иссяк, все смешное кончилось. Надо было уходить домой в тепло, а я как прирос к этому крыльцу с проломленной ступенькой. — И долго вы намерены сидеть здесь, молодой человек? — Не знаю, — ответил я, впадая в уныние. — Еще посижу маленько, и тогда ясно станет. — Что ясно-то? — Все станет ясно э дорогой солдатик, да ты вовсе закоченел!» — нахмурилась женщина. «А ну, марш в дом! Лидия спит. Разбуди ее. Я скоро вернусь из магазина». И она ушла. Дверь в сенце осталась открытой. Я тщательно вытер сапоги, вежливо постучал в дверь и тихо вошел в дом. Снял бушлат, повесил. Звякнули медали. Я придержал их рукой и огляделся. Старый диван с зеркалом, бархатная, с проплешинами накидка на туалетном столике, шифонерчик с точеными ножками, картина, написанная маслом в потускневшей раме. На картине арбуз и две груши. Скудновато для такой рамы. Отец Лиды был, видимо, начальником, и они жили в довоенное время хорошо. Но куда делся отец, Лида не рассказывала, а спрашивать было неловко. Из города они не успели выехать, и во время оккупации проели с матерью все вещи, какие только можно было проесть. Проели и половину дома, это уже после оккупации. И зуб лида поломала при немцах. Во время обстрела забилась она под стол, и не то со страха, не то еще от чего щелкала семечки и под разрывами не заметила, как вместе с семечками попала в рот галька, словом понесла урон от войны. Ох, и Дуреха же! Право, Дуреха! Спита не знает, что я пришел при всех регалиях и в обмундировании. Она привыкла видеть меня в одеяльной юбке или в байковом халате, протертом на локтях. Не узнает, небось. Я придвинулся к дивану и опасливо глянул в зеркало. — Ничего, парень! Лицо, правда, осколком повредило, но это ничего, это за свидетельство геройства сойдет. Какое-то выражение на лице у меня незнакомое, осветилось вроде бы чем-то лицо. Недаром как-то в перевязочной, когда я пришел после ванны на перевязку, Анна Васильевна, это до жуткости строгая огния, Сняв пенсне и близоруко щурясь, Будто на бог весть какого принца поглядела на меня, И закудахтала так, будто золотое яичко снесла. Лидочка, Лидочка, ты посмотри, какой у нас Миша-то стал! Тогда я страшно смутился и удрал из перевязочной. Но я все-таки знал, что стал красивей и лучше. И мне было хорошо от того, что я стал лучше, и на душе у меня праздник. А в праздник люди всегда выглядят красивыми. Я пригладил заметно отросший, чуть волнистый чуб и кашлянул. Никакого ответа. Тогда я осторожно отодвинул занавеску на двери, ведущей в другую комнату, и увидел Лиду. Она спала. Я поставил стул и сел подле кровати. Сидел, смотрел, как ровно и глубоко дышит Лида как легко пошевеливается одеяло на ее груди и как бесшабашно раскинулись ее волосы по пухлой подушке. Я привык видеть Лиду в белой косынке и не знал, что у нее такие пенистые волосы. Что-то истаивало у меня в груди. Я не удержался и дотронулся до волос Лиды. Они были действительно мягкие, невесомые, как пена. Лида шевельнулась и открыла глаза. Секунду она ошеломленно смотрела на меня, затем поддернула одеяло до подбородка. «Ой, Миша!» Она какое-то время таращила на меня глаза, потом, как слепая, дотронулась до меня — Провела рукой по волосам, по лицу, Побрякала медалями, икнула и засмеялась. Ой, и правда, Миша! Лида схватила меня за чуб И принялась теребить его так, Будто это не мой чуб, а грива лошадиная. Она терзала мой чуб, а я терпел и улыбался. Она пригнула мою голову к себе, притиснула к груди и заливалась все громче и громче. Мишка, пришел! Сам, один, нашел! И все икала и, и смеялось. Вот уж воистину, как у ребенка. То икота, то хохота. Ой, Мишка, и ты сидишь возле меня. Я не «Когда никогда этого не забуду!» Миша. Она укусила губу, отвернулась и снова икнула. По щеке ее покатилась слеза, круглая-круглая. И беспомощная-беспомощная такая Лида была. «Ты что? Ты что это?» «Ты знаешь, Миша, такая жизнь кругом!» Раны, кровь, смерти и... и вот такое. Даже не верится. Все еще кажется, что я сплю и просыпаться не хочется. И кота, слава богу, пропала, но смех тоже пропал. А как хорошо смеялась Лида, и зуб, поломанный во рту ее, мелькал веселой дыркой. Ты какая то сегодня какая спросила она и прибячье локти мутюрло лицо нервное что ли ну уж и сказанул!» — улыбнулась она сквозь слезы которые дрожали на ресницах мне ведь одеться надо миша отвернись оба мы тут же смутились и стали глядеть в разные стороны но глаза наши сами собой встретились. В упор глядели мы один на другого. Глядели напряженно, не отрываясь, будто играли в кто кого переглядит. Лида первая опустила глаза и жалобно попросила «Отвернись, Миша!» Я стиснул ее руку до хруста. «Отвернись, родненький!» Еще тише повторила она. Отвернись, лапушка! Голос ее слабел, угасал. Мама! пропищала она. Я с трудом выпустил ее руку и, переламывая в себе что-то такое смутное, захлестывающее даже рассудок, отодвинулся, а потом шагнул за занавеску и сел на диван. Медленно унималась дрожь, мне становилось все стыдней и стыдней, а Лида снова принялась икать. Господи, да что же это за напасть? Ты, Миша, удрал без разрешения? Голосом, в котором была виноватость, спросила из-за занавески Лида и опять икнула. Да, сердито отозвался я. Молодчик, совсем уже виновато похвалила она меня, и появилась в халатике, смущенная и робкая. Мимоходом не смело погладила она меня по щеке, направляясь к умывальнику, стоявшему в этой же комнате. А я как подскочил сзади. Как цапнула ее подмышки, да как зарычал лютым зверем, она аж шарахнулась, та сопрокинула. Ты чего? Ты чего рехнулся? Ничего, умывайся, знай. Она принялась чистить зубы углем, а я взял альбом в бархатных корочках с этажерки и начал листать его. На первой странице обнаружился жизнерадостный ребенок. Он в совершенно голом виде лежал на подушке и пялил глаза на свет белый. — Надо же! И кота-то кончилась, — удивленно сказала Лида, утираясь полотенцем. — Хе, сказал я. — И кота! Я и похлеще чего изгнать могу. Наваждение беса, родимец, даже наговоры, приворотные средства. Это не уж ты ткнул я пальцем в жизнерадостного ребенка. Лида выхватила у меня альбом, треснула им меня полбу, лбу Фу, бессовестный какой на вот, Сунула мне подшивку журналов всемирный следопыт, а сама ускользнула под занавеску. Я листал подшивку стянутую веревочкой, смотрел картинки, а за занавеской слышался шорох одежды, и Лида развлекала меня оттуда разговорами. — А где ты амуницию взял? Так она тебе и идет! — Рюрих дал. Его комиссовали. Молодчик, кто молодчик-то? Ты, конечно. Вон, а ты, кот, и меня излечил, а нашел-то как? Нюхом. Ну и нюх у тебя звериный прямо. Говорю тебе, таежный человек я. С тобой опасно. Еще как. Лида явилась в синеньком платье с белой кокеткой, в новощенных туфлях, причесанная как-то так, что волосы вроде бы сами собой на плечи скатываются, но в то же время и прибраны, не кудлаты. — Вот и я нарядилась, — перехватив мой взгляд, сказала она, скованная и чего-то стесняющаяся. «Ни одному тебе форсить!» И, чудно закинув подол, подсела на диван, ощипалась, натягивая платье на колени. Мало ей все сделалось. Я листал журнальчики и помалкивал, да поглядывал на нее украдкой. «Что-то мама задержалась», — сказала Лида таким тоном, будто обманула меня в чем и, не дождавшись ответа, с натянутым смехом прибавила. В очереди застряла. Стареет, любит поболтать, а раньше терпеть не могла очередей и болтовни. Я листал всемирный следопыт. Лида отняла у меня подшивку. — Ну, что будем делать? — Миша, Михей. — О чем я знаю? «Почем, почем, булка!» — ткнула она меня в бок пальцем. Я подпрыгнул, потому что щекотки боюсь. «Мы будем гулять с тобой по Краснодару. Вот придет мама, пообедаем и отправимся. А то забудешь наш город, уедешь и забудешь. Не забуду. Как знать, не забуду, упрямился я». «И да чего же ты сердитый, Мишка Михей? У нас вся родова такая, медвежатники мы». «Какие медвежатники? Медведей ловили, что ли?» «Ага, за лапу. Дед мой запросто с ними управлялся. Придет в лес, вынет медведя за лапу из берлоги и говорит... — А ну, пойдем, миленький, пойдем в полицию. И медведь орет, как пьяный мужик, но следует. Лида внимательно слушала меня и вроде бы даже верила. — Но и балда же ты, Лидка, а еще в институте учишься. — Сам ты балда. Лида хлопнула меня по руке. Я ее... И пошла игра, кто чью руку чаще прихлопнет. Лида, медицинская сестра, ничего не скажешь, ловкая девка. Однако же и я не в назме найден. В тайге вырос, с девяти лет ружьем владею. Потом детдомовскую школу прошел, может, самую высшую по психологии и ловкости школу. Лида лопит меня по руке, а я ее заманиваю. И как только она увлеклась, тут я и завез ей изо -за всей силушки. Лида завопила и руку в рот, а на глазах слезы навернулись от боли. Девушка все же нежное существо, а я... Виновато погладил я ее руку, стал на пальцы дуть а пальчишки, господи, твоя воля, аж светятся насквозь, и ногти розовенькие. Вот если бы не детдомовец я был, то и поцеловал бы пальчики эти, каждый по отдельности, но не могу я этого сделать, стыдно как-то. Однако же и от Того уж только, что я подул на ушибленную руку, легче сделалась Лиди, и она принялась колотить меня кулачишком. «Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе!» «Караул! Наших бьют!» — заорал я и повернул Литку, Придавил к дивану, и мы начали дурачиться и бороться. И до чего бы мы доборолись, неизвестно. Да в сенках послышались шаги ледяной матери. Мы отпрянули друг от друга и стали торопливо приводить себя в порядок. «Мама, а Мишка обманывает меня и балуется», — капризно пожаловалась Лида и надула губы. «Это ж основная обязанность мужчин, доченька». «Обманывать и баловаться», — ответила мать, выкладывая из кошелки черную горбушку хлеба. И по ее глазам и тону я понял, что эта женщина очень много пережила и много знает. Мать тут же окинула меня пристальным и умным взглядом. «Так это и есть тот самый герой, который грудью защитил мое чадо». Она сняла шубу и стала цеплять ее на вешалку. Гвоздь у вешалки давно уже расшатался и вылазил из дырки. Шуба была тяжелая, и гвоздь не удержал ее, выпал. Шуба, слабо охнув, тоже упала. Я взял чугунный утюг с плиты, выпрямил гвоздь и забил его не в старую дырку, а в целую доску — Пошатал, пристроил вешалку, Водворил на место шубу. «Вот что значит мужчина в доме!» Сказала мать не то в шутку, Не то всерьез, И чуть заметно усмехнулась, Глядя на меня. И я стушевался. Алида уже наливала В рукомойник воды И совала мне плоский обмылок, Будто я невесть какую работу выполнил. Руки я все же... Помыл. «Чем же мы будем подчивать гостя?» — не то спросила, не то подумала вслух мать, и Лида жалостно отозвалась, глядя при этом с затаённой надеждой на неё. «Придумаем что-нибудь?» «Да вы не хлопочите! Какой я гость? И сыт я. Нас хорошо кормят на убой. Вот Лида знает!» — Мало ли, как вас там кормят, и мало ли чего Лида знает, — заявила мать и подала Лиде жестяной бидончик. — Мигом слетай на рынок за молоком, мы сварим мамалыгу. — Вы когда-нибудь ели мамалыгу? — обратилась она ко мне. — А что это такое? — Ну вот, вы даже не знаете, что такое мамалыга. «Усмешливо проговорила она, и когда Лида выпорхнула за дверь, думая о чем-то совсем другом, пояснила, «Мамалыга — это почти каша, только из кукурузы. Понятно? Понятно». Мать прошлась по комнате, без надобности поправила занавеску и остановилась против меня». Я почувствовал, она хочет что-то сказать и сказать неприятное для меня. Я отвел глаза в сторону и насторожился. И вдруг мать дотронулась до моих волос, погладила их почти так же, как Лида, и спросила. — Вам сколько лет, Миша? — Девятнадцать. — Хороший возраст, — вздохнула мать, — И принялась растапливать печку тремя дощечками оттарных ящиков, бумагой какой-то и мазутным трепьем. Хороший возраст, повторила она, вам бы сейчас по клубам, по вечеркам, петь, танцевать. У нас танцевать не умеют. У нас пляшут. Мрачно прервал я ее и отстранил от печки потому что не растапливалась она, только дымила. Кое-как раздул я печку. В ней огонек закачался, хилый, чуть живой от такого топлива. Сюда бы охапку наших сибирских швырковых дров. «Студиона у вас!» — сказал я. «Студиона!» — эхом откликнулась мать. «Слово-то какое точное!» Везде сейчас студенно, В домах, на улицах, в душах. Она хрустнула пальцами и, наконец, тихо спросила. «Михаил, мне можно поговорить с вами откровенно?» «Почему нельзя? Можно. Я откровенно люблю». «Вы не сердитесь? Я мать, и дочь...» Это единственное, что есть у меня. Муж нас оставил, бросил. Он доктор, сошелся с какой-то во фронтовом госпитале. И вы понимаете, словом, Михаил, будьте умницей. Поберегите Лиду. Душонка у нее распашонка. Она уж если все даст... А девушки я отдавать-то всего ничего. Зачем вы так? Ах, Михаил, Михаил, сжала ладонями седые виски ледяная мать. Не так бы надо сказать, но, раз уж сказалось, так слушайте меня. Вы уже взрослые, вам уже девятнадцать. Не ко времени это все у вас, Михаил. Еще неделя, ну, месяц, а потом что? Потом-то что? Разлука, слезы, горе. Предположим, любви без этого не бывает, но ведь и горе горю рознь. Допустим, вы сохранитесь». Допустим, вас изувечит еще раз и не сильно изувечит, и вы вернетесь. И что? Какое у вас образование? Семь. А специальность? Была специальность, да сплыла. Вот видите, вот видите, подхватила она, литка тоже еще на перепутье. Институт даже не кончила, в общем, Михаил. — Будьте взрослым. Сделайте так, чтобы ваши отношения не зашли далеко. Понимаете, есть вещи, такие вещи. Ну, вы меня понимаете? — Да, почти что. Я резко поднялся и стал надевать бушлат, а он, гад, как нарочно не надевается. Раненая рука мешает, пришлось зубами помогать натягивать. Диван затенькал пружинами. Мать подошла ко мне и молча отняла бушлат. В уголках ее глаз, у самых морщинок блеснуло. Не уходите, вы сделаете ей больно, а боли и горя добра этого и так хватает. Мать неуверенно протянула руку, нежно погладила меня по плечу, и я от этого чуть было... Не заревел. «Дети вы мои, дети!» Она уронила руки. «Разговор наш вы можете забыть. Это ведь только слова, слова матери, У которой умы, ум, и сердце тоже Иной раз не согласуются. Может, я и не права? Может, устала от нужды, а скуда умела от горя?» Все может быть. Простите меня, бога ради, что вы, за что у меня повело губы. Я ведь и в самом деле отучился думать о других. За меня начальство думает. Старшина харч выдает и вся недолга. Я помолчал и добавил. Не переживайте хоть из-за этого. Будет в норме. Так... В доме у нас говорили, вымучил я улыбку, а у вас, у меня, обо мне не стоит. Я солдат, а загадывать солдату нельзя, по суеверным соображениям, пояснил я. В это время в комнату ворвалась Лида, поставила бидончик на стол, разделась и... «Ох, и глазастая девка все-таки!» «Вы что? Что у вас произошло? Мама?» «Да ничего особенного. Печку растопляли, о жизни говорили. Студеная, — говорит твой солдат, — сейчас мы его согреем, мамалыгой угостим. Представляешь, он, оказывается, никогда не ел мамалыги. Ага». Он медвежатиной всю жизнь питался, — поджала губы Лида.